Глава 39. Милана после взбучки от шефа совсем притихла и вела себя тише воды ниже травы. Все, на что теперь доставало пороху у строптивой девицы, слабо огрызаться на подначке других работниц. Становиться свидетелем подобных закулисных перепалок Люсе было неприятно. Да и вообще атмосферу дружного бойкота всего рабочего коллектива в адрес одного из его членов сложно было назвать здоровой а потому она постаралась охладить пыл особо рьяно злорадствовавших, напомнив, что подобные рвения лучше применить в работе. Дальше все пошло как по маслу. Настолько гладко и складно, что порой Людмиле становилось как-то немного не по себе. К слову, ей даже не пришлось ничего придумывать, чтобы завести в девичьем кружке тему о своих украшениях. Первой не выдержала Доротея, решившись поговорить об этом с Люсией через посредничество Мари. «Люсьен, там наша повариха!» Воспользовавшись паузой в череде посетителей, к Людмиле тихо подкралась подружка. «Что случилось?» Ёкнуло сердце Люси, подспудно ожидавшей во всей этой наступившей благодати какого-нибудь внезапного подвоха. «Да не пугайся так!» — рассмеялась Мари. «Просто...» Девушка состряпала самую интригующую физиономию. «Она хочет с тобой кое о чём посекретничать. Ну иди же!» А я тут пока по караулю. Кто из важных явиц, позову. Доротея, ты меня звала? Людмила вошла на кухню, где шеф-повар заведения уже разливала чай по двум большим кружкам. Ага, звала. А вот давай чайку попьем, да поболтаем о нашем, о девичьем». Она приглашающе подвинула к столу табурет, смахнула с него случайные крошки, а сама приземлилась на второй. Мне тут Мария кое-что шепнула. И что же? Люсю начинала веселить вся эта напускная таинственность. «Да вот с первого дня любуюсь на твоей сережке с подвесочкой, а спросить все как-то недосуг было. А тут у меня повод срочный приспел. Так подруга твоя сказала, что сама ты такие мастеришь. Правда ли, нет? Чистая правда. Такие и другие, более утонченные. И вообще, как закончится срок моей работы здесь, займусь этим делом основательно. Так что за повод?» Именины у племяшки на носу, а чем побаловать не знаю. Даже по магазинам толком пробежаться некогда. Сама ж видишь, что одно у нас, то другое. Да и молодёжь нынче такая капризная, да переборчивая стала, что ничем не угодишь. Но такому наборчику, думаю, любая порадуется. А? Надеться у тебя чего-нибудь подходящее? Давай так, принесу завтра то, что есть, а если ничего не понравится, я тебе на заказ отдельно смастерю, хорошо? «Ой, как хорошо! Прямо выручишь меня, милая, а дорого попросишь?» «Думаю, сговоримся», — подмигнула Люся. «Ай, поди, не дороже денег, один раз живем. Глядишь и себе чего-нибудь присмотрю. Зато приду на праздник, вся такая нарядная, да с этой красотой в подарок, кто то все обомлеют». Опять же, месье Рауль премию за труды пожаловал, грех не потратить на приятное баловство. «Правда, эх...» Тетка вздохнула, и замурчательная улыбка на ее лице несколько поблекла: Чую, что не равен час как облагодетельствовал, так и вычтит обратно. Это почему же? А промашка у меня тут вышла, досадливо поморщилась повариха. На медни привезли нам говядину да такую хорошую, что я возьми и пожадничай. Хапнула столько, что теперь извести ее не могу. А ну, как пропадет, кому отвечать? Так она ж такая зараза, дорогая, что тоска берет! «Кажется, у меня есть ответ, как беде помочь». «Сама хотела предложить, а тут у тебя и причина подвернулась». «В общем, доставай свою говядину и придумывай, что из нее у тебя лучше всего получится. Будем вводить в наше повседневное меню блюдо дня». «Как говоришь, что за зверь-то такой?» «Послушай». Людмила вкратце на пальцах разложила кухарке, что да как с этим новшеством. «Ай, голова». Восторженно протянула Доротея, вдохновленная, забрежевшей надеждой на удачное решение ее проблемы. Но тут же озабоченность снова вернулась на ее лицо. А согласится ли господин Рауль? Надеюсь, что в свете наших последних успехов мне удастся убедить его в полезности подобного решения. Это да. Это точно. Уж коли к кому и прислушается, так точно к тебе. Вот только все равно ведь что-то вычтет из жалования. «Зачем? За что?» — удивилась Люда. «Но ведь ежели это твое блюдо дня дешевле продавать, так заведению в убыток, а кто в нем виноват? Я. С меня и спрос». «Дорогая, а зачем нам портить хорошему человеку настроение дурными признаниями? Вовсе ни к чему ставить господина Рауля в известность об истинных причинах моего предложения». Просто скажу, мол, неплохо бы попробовать такой оригинальный ход, и все. Думаю, у нас получится. Прямо сейчас пойду и переговорю, пока он на месте. ох ох о, твои слова, да богу, в уши. Опять приободрясь, покачала головой повариха. Люсиен. Она остановила девушку на пороге кухни. А может, ты не станешь от нас уходить? Так уж с тобой ладно да покойно на душе становится. И работаешь, как спорится, Люба дорого. «Это вряд ли. Ты же теперь знаешь, что у меня есть мечта о собственном деле. Да и девочку вашу, на чьём я нынче месте, нехорошо подсиживать». «То да, нехорошо», — согласилась тетка и как-то совершенно противоречиво добавила. «А ты все ж таки подумай». «О чем, Доротея?» — вскинула брови Люся. «Тьфу ты! Вот голова моя замудренная, сама не знаю, что плету. Обе расхохотались». Некоторой двойственности смысла, прозвучавшего в высказывании поварихи. Через минуту Люси уже уверенно входила в кабинет директора. «Господин Рауль, у меня к вам интересно, и, поверьте, весьма перспективное предложение». «Как? Опять?» — улыбнулся шеф, удивленно разводя ладони в стороны. «Люсьен, дорогая, я еще от прежних ваших затей дух перевести не успела, а вы уж с новыми пришли». Решайте сами, подождёт ли старый кот очередного успеха, или мы всё-таки поддержим рост популярности нашей ресторации ещё одной прелюбопытной изюминкой. Ну, так я пошла? времени со своими идеями. Людмила с лукавым безразличием взялась за ручку двери, намереваясь выйти. Конечно, нет. Директор не сумел сдержать улыбки и с наигранной досадливостью продолжил. Вы определенно крутите мною, как хотите. Прошу, присаживайтесь. Я готов выслушать любые ваши предложения. Спустя еще с десяток минут в кабинете шефа разгорелись жаркие дебаты. «Люсьен, ну это расточительство. Снижать стоимость на хороший продукт. Так где же тут прибытку взяться? Сплошное разорение». «Только на первый взгляд, господин Рауль. Только на первый взгляд. Судите сами». «Ну?» Во-первых, это блюдо захотят попробовать даже те, кто не собирался плотно обедать. Спросите меня, почему?» «Почему?» — послушно поинтересовался изрядно взбудораженный шеф. «Из любопытства, из простого человеческого желания попробовать на зуб то, чего до сих пор нигде не встречал». «Ну, допустим». «Во-вторых». «Так». Как только вся округа прознает про это наше новшество, народ с окрестных заведений подобного порядка побежит к нам. Зачем? Вот да, зачем? А чтобы насладиться дорогим блюдом, которое только сегодня и только у нас подается дешевле и многим станет по карману. Так ведь, душа моя... «Так ведь мы, получается, сумеем заманить к себе клиентов наших конкурентов». «Ну, конечно! И окупить некоторый справедливо вами указанный убыток большим количеством едоков, которые затем могут стать постоянными гостями». «Люсиен!» — в распахнутых очах директора защелкал банкомат. «Да?» — Люда была довольно достигнутым эффектом. Она бы еще добавила аргумент про то, что заведение таким путем получит возможность благополучно избавляться от излишков тех или иных продуктов, но пока решила промолчать, чтобы ненароком не подставить доротею. А мы справимся. А ну, как и вправду, набежит народ, куда ж мы его рассаживать станем? Директор в своих грезах уже летел далеко вперед. Но ведь вы и так давно мечтали расширяться, вот будет вам и повод, и средства. «Ну, господин Рауль, решайтесь». «Смелее». «А хотите пари?» «Это какой же?» «Предлагаю опробовать мое предложение прямо завтра и потом сравнить выручку от него с доходом сегодняшнего самого рядового дня. Уверяю вас, разница будет очевидна. Уж я постараюсь анонсировать это событие так, чтобы те, кто посетит нас сегодня, захотели прийти и на следующий день». Да какая же нужда так торопиться, чтобы прямо завтра испытывать вашу теорию на пригодность? К вечеру, как-никак, ожидается фуршет. Посудите сами. Завтра — фуршет. Послезавтра — банкет. А потом и срок моей службы у вас истечет. Да когда же мне еще подтвердить свою правоту? Вывернулась Люся, умолчав про истинный повод для такой спешки. Итак, ваше решение? Оздюжит ли Доротея? Ушел от прямого ответа шеф. Опять начнет ворчать, мол, напридумывают всякого, а мне крутись. «Я постараюсь уладить этот вопрос», — сделала озабоченное лицо Люся, мысленно рассмеявшись тому, как удачно получилось обернуть патовую для поварихи ситуацию на ее же пользу. Да и сама из юбки выпрыгнет, как растарается избавиться от зависшей на производстве дорогущей говядины, но вслух добавила «Наша царица кухни — Очень и очень умелая, талантливая и оборотистая женщина. Уверена, она справится. Ну, быть может, подкинете ей еще разок какую-нибудь премию, чтобы шибко не возмущалась. В конце концов, это будет большой, достойный поощрения труд. Так что, господин Рауль, насчет нашего пари? Ну уж нет, Люсьен. С вами спорить себе дороже. Действуйте. Всю ответственность оставляю за собой.